Вынув из ящика стола бутылку скотча, Джаммер аккуратно отмерил 6 сантиметров жидкости в высокий стакан. «Ты хреново выглядишь», – сказал он Джеки, и Бобби удивился нежности в его голосе. Прошло уже минут 10 с тех пор, как они отключились, но никто не проронил ни слова. Джеки выглядела подавленной и всё покусывало нижнюю губу. Джаммер казался не то расстроенным, не то разозлённым. Бобби ни в чём уже не был уверен. «А почему ты сказала, что Лукас мёртв?» – рискнул Бобби. Ему казалось, что молчание захламлённой контурой джамера застаивается, застывает, как что-то холодное и враждебное, способное задушить, если продлится ещё хоть немного. Джеки подняла на него взгляд, который, казалось, всё никак не мог сфокусироваться. Они не пришли бы ко мне вот так, будь Лукас жив, сказала она. Существуют соглашения, пакты. Первым всегда вызывает Легбу, но он должен был прийти с Донбаллой. Его личность зависит от Луа, с которым он являет себя. Лукас должно быть мертв. Джаммер подтолкнул к ней через стол стакан виски, но Джеки помотала головой. Набор трудов всё ещё сидел у неё на лбу. Хром и чёрный нейлон. Джаммер скорчил гримасу отвращения, утянул стакан назад и залпом опустошил его сам. «И всё-то ты меня грузишь. В мире было гораздо больше смысла до того, как ваши люди начали путать карты». «Не мы привели сюда ло, а Джаммер», – отозвалась танцовщица. «Они просто были там». И они нашли нас, потому что мы их понимали. «Ну вот, снова», – устало сказал Джаммер. «Чем бы они ни были, откуда бы они ни пришли, они просто приняли ту форму, в какой и хотела бы увидеть свой разбрендивших латиносов. Поспеваешь за мной?» «Ну откуда, скажи на милость, там могло взяться что-то, с чем нам пришлось бы общаться на каком-то сраном гейтянском из Буша? Вы со своим вадуистским культом просто пришли и увидели расклад. Но все эти Лукасы и Бова и Ижи с ними, они прежде всего деловые люди. А эти чертовы штуки знают, как заключать сделки. Просто прирожденные дельцы. Он закрутил пробку и убрал бутылку обратно в стол. Знаешь, дорогуша, есть вероятность, что некто... У кого, не стану спорить до хрена силы в решетке, просто садится вам на шею. проецируют все эти штуки. Ты же и сама знаешь, что это вполне возможно, так ведь? Так, Джеки? Не выйдет. Голос Джеки звучал холодно и ровно. Но я знаю то, что я знаю. И это никак не объяснить. Джаммер вынул из кармана черную электробритву И начал бриться. «Конечно», — сказал он. Жужжала бритва, которую он водил по подбородку. «Я прожил в киберпространстве 8 лет, так? Так вот, я знаю, что в моё время там ничего не было. Во всяком случае, хочешь, я позвоню Лукасу, хотя бы перестанешь мучаться жив он или мёртв. У тебя есть телефон этого его ролса «Нет», — сказала Джеки, — «не беспокойся». Пока не объявится Боба, нам всем лучше сидеть тихо. Она встала, стянула труды и подобрала шляпу. Я собираюсь прилечь и попытаться поспать. Пригляди за Бобби. Повернувшись, она пошла к двери конторы. Вид у нее был такой, будто она шла во сне. Вся энергия из нее куда-то испарилась. Чудесно, сказал Джаммер, проводя бритвой по верхней губе. Хочешь выпить? Спросил он Бобби. Ну, протянул Бобби, вроде как рано. Может быть, для тебя. Он убрал бритву обратно в карман. Дверь за Джеки закрылась. Джаммер слегка подался вперед. На что не похоже, малыш? Ты что-нибудь разглядел? Сероватые такие, расплывчатые. На лице Джаммера отразилось разочарование. Он снова ссутулился в кресле. Что ж, пожалуй, их как следует и не разглядишь, если в них не верить. Побарабанил он пальцами по подлокотнику. Как по-твоему, они реальны? Ну, мне бы не хотелось ссориться с кем-нибудь из них. Джаммер поднял на него взгляд. Нет? Ну ладно, может, ты умнее, чем кажешься. Я и сам не стал бы с ними связываться. Я вышел из игры до того, как они начали появляться. Так что же они, по-твоему, такое? Ага, становишься все умнее. Ну, я не знаю. Как я говорил, не уверен, что смогу проглотить байку о том, что это шайка гаитянских богов воду Но кто знает. Он прищурился. Может статься они вирусные программы, сбежавшие в матрицу. Там репродуцировавшиеся и очень-очень поумневшие. Одно это звучит жутковато. Возможно, люди Тьюринга пытаются все это замять. Или, может, и Скин нашел способ скопировать части себя в Матрицу. А такое Тьюрингов просто с ума сведет. Знавал я одного тибетца, он делал внешние модемы для жокеев. Так он считал их тулпа. Бобби сморгнул. Тулпа – это мысли форма. Что-то вроде этого. Суеверие. По-настоящему крутые ребята могут отделить от себя нечто вроде духа, вылив негативную энергию в некую оболочку. Он пожал плечами. Опять бред сивой кобылы, как эти вудуйские башки нашей Джеки. Ну, на мой взгляд, Лукас и Бова, да и остальные, все они чертовски уверенно ведут себя так, как будто эти духи вполне реальны они просто какой-то там спектакль. Джоммер кивнул. Вот именно. И дела у них чертовски хороши. Так что в этом что-то есть. Он опять пожал плечами. Потом зевнул. Мне тоже надо поспать. Можешь делать все, что хочешь. Только держи руки подальше от моей деки. И не пытайся выйти наружу. Не то разорется добрый десяток кричалок. В холодильнике за баром есть сок, сыр и прочая кормёжка. Теперь, когда весь клуб остался целиком в его распоряжении, Бобби всё ещё находил его несколько жутковатым, но достаточно интересным, чтобы стоить такой жути. Он побродил взад-вперёд позади бара, касаясь рычагов пивных кранов и хромированных клювов коктейльных миксеров. Тут была машина для приготовления льда, и еще одна выплевывающая кипяток. Он сделал себе чашку японского растворимого кофе и порылся в каталоге аудиокассет Джаммера. Он никогда не слышал ни таких названий групп, ни имен певцов. Интересно, это пожилой Джаммер предпочитает старье, или все здесь новые вещи, которые не просочатся в баритаун скорее всего, через клуб Леона еще ближайшие две недели? Под чёрной с серебром универсальной кредитной консолью в конце стойки притаялась пушка – небольшой толстый автоматический пистолет с магазином, который выдвигался прямо в приклад. Пушка была прилеплена под стойкой бара куском зелёной липучки, и Бобби подумал, что трогать её не стоит. Через некоторое время он решил, что не чувствует больше страха. Стало просто скучно и немного нервно. Захватив с собой остывающий кофе, он вышел на середину зала. Сел за один из столиков и стал делать вид, что он счёт ноль. Или ещё лучше, граф ноль. Лучший компьютерный артист в муравейнике. Ждёт, что появятся ребята поговорить о сделке, о каком-то набеге, который надо для кого-то провернуть. А никто, кроме счёта графа, даже близко не тянет. «Конечно». Сказал он пустому ночному клубу, глаза полуприкрыты тяжелыми веками. «Я разрежу вам этот лед, если у вас есть деньги». И они побледнели, когда он назвал им цену. Помещение было звукоизолированным. Звуков торговых рядов на 14 этаже не доносилось вовсе. Было слышно только жужжание какого-то кондиционера, и временами бульканье кипятящего в воду Титана. Устав играть во всемогущего графа Ноль, Бобби оставил чашку с кофе на столе и подошёл ко входу. Провёл рукой по потёртому бархату витого каната, висевшего между полированных латунных столбиков. Осторожно, стараясь не коснуться самой стеклянной двери, он устроился на дешёвом стальном стуле с заклеенным липучкой-сиденьем из кожи заменителя возле окна выдачи пальто. В гардеробной горела тусклая лампочка. Видны были несколько дюжин старых деревянных плечиков, свисающих с остальных стоек. На каждой вешалке висела жёлтая табличка с выведенным от руки номерком. Бобби решил, что здесь иногда сидит сам джаммер, проверяя клиентуру. Он в самом деле не понимал, с чего бы к кому-то, кто в молодости 8 лет был крутейшим ковбоем, «Хотите управлять ночным клубом? Ну, может, это такое хобби?» Опять же, сколько девочек можно заполучить, управляя ночным клубом? Но потом Бобби подумал, что если ты богат, ты в любом случае их получишь. А если Джаммер 8 лет был крутым, то решил Бобби, он должен быть богатым. Он задумался о том, что произошло в «Матрице» о серых дырах и голосах. Бобби поежился. Он до сих пор не понимал, почему встреча с ними означает, что Лукас мертв. Как может быть Лукас мертв? Тут он вспомнил, что его мать мертва. И почему-то это тоже показалось не очень-то реальным. Господи! Все это действует ему на нервы. Ему захотелось оказаться снаружи, по ту сторону дверей, гласеть на лавке и покупателей, и на тех, кто там работает. Протянув руку, он осторожно отодвинул край бархатной шторы как раз настолько, чтобы выглянуть через старое толстое стекло. Радужная круговерти лавок и характерная посущаяся походка покупателей, и прямо посреди этой праздничной суеты, в обрамлении столов, загромождённых подержанными аналоговыми видеооптическими устройствами, логическими зондами и регуляторами тока, безрасовое, тяжелокостное лицо Леона. Глубоко посаженные мерзкие глазки останавливаются на Бобби с явно слышимым щелчком узнавания. И тут Леон сделал нечто совершенно неслыханное, во всяком случае на памяти Бобби. Леон улыбнулся.